Глава 17. Часть 3. Испытание Бернард праздновал получение 950 уровня. За прошедшие два года он сумел поднять 450 уровней, создать сильный клан Черная Роза и вырастить будущих лидеров. Бывший бог почти не отдыхал и всегда действовал на пределе своих возможностей. уже две недели все боевое крыло гильдии защищало окрестные подземелья. Бернард гнал их вперед, заставляя прокачивать уровни и навыки, командную работу и умение мыслить стратегически. Сейчас он понимал, как удачно сложилось, что именно он сражался с Эдзуми и погиб в том бою. Старый бог сожалел о своей глупости, недооценив противника, но сейчас понимал, что ни один другой представитель Большого Пантеона не смог бы создать столь сильный клан с натренированными и обученными бойцами во время Праздничного застолья в кругу лидеров с Бернардом связался один из братьев. Здравствуй, Бернард. Удобно говорить? Здравствуй, Теур. Рад тебя слышать. Тут такое дело. Помнишь ритуал созданием бога Леона, который проводили в моем храме? Да, помню. Там еще одного мальчика в жертву принесли. Так вот, мой нынешний жрец клялся, что этот мальчик приходил по его душу и заставил рассказать, что произошло с его родителями в его отсутствии. Стоп, стоп, как приходил? Он же в аду. Оттуда нет выхода. Никто не возвращался из ада. Праздничное настроение улетучилось. Остался лишь страх перед неизвестностью. Значит, есть. Раз мальчик сбежал, да еще и вернулся не совсем человеком. Что ты имеешь в виду? Он пришел в образе смерти. Жрец клялся, что мальчик начал его душить, и руки у него были холодные, как у скелета. Так, может, показалось с перепуга? Нет, он сказал, что видел именно руки скелета, а под капюшоном абсолютная тьма. У жреца был 106 уровень, а молец его на колени поставил и начал душить, выпытывая информацию. Обещал съесть, выпить душу и заставить страдать. И все это делал в моем главном храме. «Ты представляешь, какую наглость надо иметь, чтобы так поступить?» Бернард откинулся в кресле и со страхом обреченности посмотрел в окно. Его самые страшные и глубокие подозрения подтвердились. Задание не закрыто, именно потому, что мальчик жив и сейчас в мире. Он что-нибудь говорил? Меня вспоминал? Упоминал ритуал или угрозы? Сказал, если его родители пострадали, придет по мою душу. «Больше ничего о вас не спрашивал. Веселый парнишка нам попался. Хе-хе. Ладно, в городе будут дежурить мои люди. и Если они его увидят, примут меры к нейтрализации угрозы. А что случилось с его родителями? Когда жреца убили, самые ярые фанатики решили устроить самосуд. Новый жрец захотел еще и власть укрепить, намереваясь казнить обоих за убийство. Но они сбежали в ничейные земли. Там царит безбожие. Тогда у меня не был инициирован новый жрец, и я не мог создать себе нового аватара, а так бы, может, бы поймали беглецов. Может, оно и к лучшему. Неизвестно, какие силы мальчик получил, выйдя из ада. А так, может, и забудет про нас. Тоже вариант. Но думаю, ты сгущаешь краски. Ты забыл про странников в прошлой эпохи. Они доказали, что могут становиться сильнее за очень короткий срок. «Я сам это поняла, лишь переродившись. Ладно, спасибо за новость. У вас там все спокойно? У меня предчувствие нехорошее после этой войны. Да, все спокойно. Урожай у нас хороший, все довольны. Хм, пожалуй, странно, что наши мелкие боги притихли. Они пропали еще до начала войны, причем почти одновременно. Опять пакость замышляют. Макс скривился, вспоминая их прошлые проделки». Кто знает Бернард, они ведь тоже говорили с Судзуми во время прошлого исхода странников. Может, у них есть аналогичное предложение по перерождению? Возможно. Спасибо. Тиэрос отключился, и Бернард свободно вздохнул. Нужно понять мотивы Саджи, тогда можно будет выработать решение проблемы с его местью. Он ребенок за исполнение своих детских желаний может просить любую обиду. Сейчас и мир остался позади, я сбежал как можно дальше от него. Если Терус обратил на меня внимание, то он может отследить меня через своих последователей, а лишнее внимание со стороны богов мне сейчас ни к чему. Как только вышел из города, снял плащ и перчатки, мне нужно найти родителей». Но не сейчас. Дороги на юг будут охраняться из-за разговора с жрецом. Пришлось уйти далеко на восток и огибать гномьи горы по большой дуге. В ничейные земли можно попасть и со стороны океана, что я и собирался сделать. Мама, папа, Я так рад, что вы смогли сбежать, я отомщу всем своим врагам. Мой меч готов, но щит еще не завершён. Я опрашивал весь Урал по дороге до Эмира, но никто ничего конкретного об охотниках не знал. Лишь слухи о том, что это очень сильные люди. В сети было видно, что все сведения о них удаляют сразу после появления. Можно предположить, что сам Лунар следил за конфиденциальностью информации. Если моя догадка верна, то пройдя испытания, я смогу получить скрытый класс. Иначе зачем еще такая награда для гениев? Интересно, что это за организация или класс? Раз Лунар так старательно все скрывает. До Зирды от Муря 5 дней пути, а за горами лес и равнины. А значит, у меня в запасе было еще 20 дней до начала испытания. Мне нужен щит. Самый совершенный щит для защиты. Океан был прекрасен. Вода успокаивала нервы. Можно было прокачивать сопротивление физическому урону. Когда плыл на лодке от Херона к Уралу, нырял в поисках ядовитых рыб. Тогда я обнаружил, что при погружении больше чем на 100 метров начинается постоянно физический урон. Вот это я сейчас и использовал. Хорошая картина. Мальчик лежит на дне океана с камнем в руках и думает о своих жизненных ошибках, Элиза, Лиза, наверное, уже пишет очередную просьбу о необходимости оказания срочной психологической помощи, а из ей отказывает. «Мне нужно было успокоиться, уйти от погони, повысить сопротивляемость». Вода сейчас наиболее эффективный способ, чтобы не скучать начала отлавливать ядовитых рыб, вскрывать ракушки и проверять, как действуют заклинания под водой. Местная фауна не превышала двухсотого уровня, а подводных растений было в избытке. Но чем глубже я уходил на глубину, тем меньше находилось растений и тем опаснее встречались хищники. Но водный мир все равно прекрасен. После того, как забрал деньги с продажи лута, купил почти две флаконов с зельем подводного дыхания. В час уходило по 6 штук, в сутки – сто в мои сутки – почти триста флаконов. Итого, на прокачку у меня 10-11 дней. Жаль, магию крови использовать нельзя. Так бы быстрее прокачался, намного быстрее. Океан удивителен, если смотреть на него с самого дна. Морские рыбы, лучи солнца, подводные пейзажи — все это создавало атмосферу спокойствия. Начинал понимать отца и его любовь к рыбалке. Некоторые догадки подтвердились. Папа не просто рыбак, раз умудрился сломать руку кузнецу и вскрыть замок клетки. Его мастерство боя впечатляло, и хоть у меня не было толковых противников, отец превосходил всех в опыте и мастерстве. Такое сочетание навыков я встречал только у разбойников и воров. Ничего другого на ум не приходило. Однако в том, что отец-ремесленник, сомневаться не приходилось. Я видел его поделки из дерева и кости. Хм... недостаточной информации. Получается, он был разбойником, а потом стал рыбаком? А как смог сменить класс? Как смог использовать основной классовый навык вскрытия замков? Одни вопросы. Раньше тьма пугала меня, и я научился пользоваться ей, и страх пропал. Сегодня восьмой день моей прокачки, и я смог опуститься на 800 метров под воду. При слиянии фонарик озарел все вокруг. Я смог разглядеть дно подводной расщелины, по которой спускался. Там была не просто тьма, а огромный кальмар, плывущий по течению. Чудовище. Детеныш кальмара. 770 уровень. Рейд-босс. Это чудо со 10-метровыми щупальцами потянулось к моему фонарику. Общая длина тела метров 200. Видимо, яркий свет привлёк его внимание, и он решил попробовать его на вкус. Мне казалось, что быстрее плыть я уже не мог, но сегодня я точно побил свой рекорд. Кальмар лишь потянул своим щупальцем, а когда не смог дотянуться, оставил меня в покое и вернул щупальца на место. Вот интересно, если рейдбос такого уровня всего лишь детеныш, какой же уровень у самого Кракена? Получалось далеко за полторы тысячи. И вот такие чудовища обитали всего на километровой глубине. Весело. Решила после прокачки устроить подводную охоту. Проблема в том, что у меня не было ни одного заклинания, пригодного для такого случая. Воды было еще по колено, когда выскочило сообщение. Принудительное отключение через... Три... Два... Один... Валси стояла перед капсулой, и весь его вид выражал гнев и отвращение. Надменное лицо старика при его фигуре делало его похожим на огородное пугало. «Анджа тебя переводят в другой детдом. Бери личные вещи и следуй за мной». Пришлось молча идти за ним. Я и так знал, что будет дальше. Мы спустились к выходу, где уже стоял Аэрокар. А рядом Элиза, Гальбоа и Финкс. Я не растерялся, а скорее разозлился. «Кажется, вы не поняли, мисс Донован. Я говорил привался и Элизе. «Я дал вам понять, что любая попытка даст обратный эффект». Гальбоа спокойно поднял руки. а мне было просто больно видеть его. Мысли путались, думать было тяжело, голова напряжена, но я никогда не поддамся на такие уловки. Анжи, мисс он сказала, что тебя переводят. Голебова был прямо ленин и мог без приветствия говорить все, что думает. Я любил в нем эту черту. Знаю, мы не виделись пару лет, не думаю, что мы еще увидимся, вот и решил попрощаться. «Ты… ты не понимаешь, они манипулируют тобой и твоим вниманием ко мне. Считают, что я должен общаться со всеми людьми подряд и не ограничивать свое общение со сверстниками». Гальбо начал хмуриться. Отвращение, которое я все время сдерживал, начало вырываться наружу. Два года не плакал, и вот опять. Мне физически было больно и противно с ним общаться. Слезы лились, и стояла горечь во рту, и комок в горле». Они глупцы, невежды, которые сами познали страдания и готовы мучить других. Мне приходилось напрягать все свои извилины, чтобы объяснять им простые значения или идеи. Знаешь, как больно находиться в этом гадюшнике, чувствовать свою слабость по отношению к толпе. И каждый из них был готов самоутвердиться, избивая меня. Я знаю, что я ребенок, и то, насколько я умен, и от этого мне еще противнее. Они все злые. Глупые, жестокие, слабые. В космопорте я был как дома. Именно это место я готов называть домом, но не дед дом. Я делал черную работу и был счастлив, потому что там были вы. Мой дом был там, где близкие мне люди. Я понял это, как только осознал, как скучал по тебе и бригаде. И сейчас Элиза это растоптала. Я ничего не делала. Ты сам принял такое решение. Она демонстративно развела руки. Значит, психолог. Это работа для людей, у которых нет совести? М -м заглотнул и посмотрел вокруг. В прошлый раз я вам сказал, что больше не поддамся на подобные манипуляции. Теперь ни Гальбоа, ни Финкс для меня ничего не значат. Все благодаря вам. Прощай, Гальбоа. Пока, Финкс. Я рад, что увидел вас перед отлетом. Мне было больно даже смотреть на них. ведь мы прощались и уже больше никогда не увидимся. Береги себя. с непонятной Гримасой посадил меня в аэрокар и отправил его в космопорт. Он должен довести меня до шаттла и убедиться в том, что я долечу до места назначения. После этого он больше не будет моим опекуном. Мы летели в космопорт по трассе для аэрокаров. Сколько приятных воспоминаний об этом месте. Тут я узнал о людях больше, чем за всю жизнь». Гальбо был хорошим учителем, а Финкс другом. Я больше не сделаю этой ошибки. Никогда, никогда я не создам ситуацию, в которой против меня смогут использовать моих близких. Элиза стала вызывать отвращение. Никогда я не стану с ней общаться, даже в игре. Валси посадил меня в шаттл и укоризненно посмотрел на меня. Вам нечем волноваться, куратор Валфи. «Я никогда никому не рассказывал о ваших делах, это было невыгодно. Ты столько лет молчал и сейчас говоришь в таком тоне, а покачал головой. Ты хоть понимаешь, что тебя переводят в другую колонию?» «Да, понимаю. Уже по шатлу догадался». «Вам нечем волноваться, вы были прекрасным куратором и никогда не нарушали этики, о правилах могу сказать также. же, с оговорками, конечно, но вы сами все знаете». Валфи посмотрел на меня, и только теперь я увидел, насколько он был измучен и стар. Его обычные выправки и блеска в глазах не было, это был просто старик, списанный со службы, а теперь работающий куратором дома. «Куратор Валфи, вам надо пройти курс омоложения». «Хотя бы поддерживающее лечение!» «Знал бы ты, сколько это стоит!» Старик усмехнулся. «Удачи тебе, Анжегинит!» «Спасибо вам, Куратор Валси!» Мне даже стало жаль его. Столько лет терпел его выходки, а теперь увидел, насколько его выматывает общение с деддумовцами. Шатал взлетел, а Валси, стоя с грустью, смотрел, как он набирает высоту. «Прощай, Валси!» Элиза летела в Айракаре с Гальбоа и Финксом, и сейчас ее голова была забита тысячами мыслей. Столько непонятного произошло за этот короткий разговор. Гальбоа решил прервать молчание. «Мисс Дономан, спасибо, что рассказали о переводе Анджи. После восстановления мы с ним не виделись. Я не смог его поблагодарить. Даже Финкс почти забыл его за это время». «Поблагодарить?» Только благодаря этой вашей доброте он смог подрабатывать в космопорте. Нет, это мелочи. Когда я потерял руку, Галебу выставил правую руку. Меня отправили в неоплачиваемые больничный. По страховке восстановили только руку и инженерный имплант в кисти. Зарплату я не получил, но кто-то перевел деньги с анонимного счета. Сумма равная примерно моей полуторамесячной зарплате. Я уверен, это был Анжи. но я не мог вернуть деньги, в тот момент у меня их вообще не было. Сейчас я хотел вернуть их, это же Анжи, он помнит любой долг, до да последней пенни, но все сложилось совсем иначе, он не стал слушать. Элиза не понимала всей ситуации и решительности мальчика, он, будучи ребенком, обрел семью в бригаде, а она пыталась использовать это против него. После разговора в столовой Анжи боялся не за себя, а за них. Именно он, ребенок, позаботился о своих близких. Заботился о них, когда самому было очень больно и тяжело. А сейчас она создала ситуацию, из-за которой он отказался от тех, кем так дорожил. «Прошу прощения, мистер Филдс. все получилось не так, как я планировала. Ничего страшного, вы дали мне увидеться с ним, и теперь я знаю, что все будет хорошо. Мне этого достаточно». Анжа был готов отказаться от всего, что ему было дорого, ради того, чтобы перестать быть слабым и уязвимым. После диалога в виртуальном пространстве она не поняла этого, и вот как это все обернулось. Решительность мальчика превзошла все границы разумного, но мальчика проговорился. Он сказал, «Я рад, что увидел вас перед отлетом в колонию, хотя не мог знать о том, что его переводят именно туда, а не в другой детдом на станции». Казалось бы, мелочь, но только не для Анжи, только не при его интеллекте. Леон сидел на подоконнике и наблюдал за суматохой, творящейся во дворе замка. Клановый замок Айрис, ставший главным еще в момент зарождения культа, сейчас поднимал уровень и возводил линию рва вокруг последней стены у самого подножия горы. Глобальное сообщение. Началось нашествие нежити. В комнату вбежал Мерлин и его подручные. Леон, ты видел? Нежить, глобальное оповещение. Ты был прав. Секунду бог выстраивал мысли в стройный ряд. Черт. трупы. Война это много трупов. Именно этого я не учел. Где у нас шли военные действия? Да везде, на трех континентах, только катаин не затронули. Старые боги вышибли дух из всех, кто пытался там прятаться, собирая информацию. Молодой бог начал растворяться и уходить в астрал. Надо понять масштабы бедствия. Если ничего страшного, то вышлем пару десятков отрядов на зачистку и убийство лечей. А вот если будут реальные проблемы, тогда надо будет искать решение посерьезнее. Надо защитить всех наших верующих. Уже через минуту осмотра земель глазами верующих, Леон понял, насколько плоха ситуация и где необходима помощь в первую очередь. Требовались немедленные действия, и он разом связался со всеми подконтрольными альянсами». Дорогие соратники, у нас проблема мирового масштаба. На Авиде, на территории всех людских земель, началось глобальное нашествие нежити. Минимальный уровень 570. Пока это просто нежить, но к вечеру появится химерная. На юге у самых гномных гор идут первые бои. Гномы приняли на себя удар первой волны, но их оборону сомнут в ближайшие часы. Гноми и поселения сейчас уходят в свои подземные города. на других континентах все еще хуже. Весенний лес эльфов взят в блокаду и сейчас находится под магическим щитом. Наша первоначальная задача защитить местных, перевезя их из деревень в города. помогаете им всем чем можете. Берите телеги и маунтов, помогаете им добраться до городских стен. Все города переходят на осадное положение, мой аватар будет прикрывать вас до полной эвакуации населения. Через минуту аватар Леона вселились в бойцов, помогая им в обороне городов. Нежити было очень много, она превосходила средний уровень игроков примерно на 200 уровней, и это только пока. То, что он увидел на границе ничейных земель, пугало в десятки раз сильнее этой мелочи. Целая армия нежити, какой и бог мог позавидовать. Самым ужасным было ощущение божественной энергии в этих тварях. Когда эта армия придет в движение, мир погрузится во тьму. Но пока она затихла в ожидании команды. Пока летел в шаттле, смотрел на космос. Интересное чувство, ощущает, что летишь в вакууме и при этом испытывать комфорт. Нет холода, голода, страха. Шаттл создавал отличные условия. Это мой первый полет за пределами станции, и это очень волнительно и восхитительно. Космос прекрасен. Пока было время, задумался об игре. Хризалиду создал Лунар. Само государство образовалось 60 лет назад из корпорации Armadiou Industries, занимающейся добычей полезных ископаемых в открытом космосе и последующим производством деталей космических кораблей и станций. Сама компания на момент признания насчитывала 25 миллионов сотрудников и, что удивительно, имела всего одного владельца. Глава компании не стал продавать пакеты акций, а для развития предприятия использовал только собственные средства. На данный момент Луна занимал всю территорию Луны и использовал ее самым эффективным образом. Обратная сторона Луны служила для сбора солнечной энергии, а всю остальную площадь занимали множество колоний с огромными куполами, связанные с собой подземными тоннелями, образующими дорожную сеть под всей поверхностью Луны. Гравитация была искусственно изменена до 1G, земной стандарт. Эту технологию искусственной гравитации сейчас использовали все наземные колонии, Когда технологию обнародовали, выяснилось, что Лунар, находившийся уже 10 лет в изоляции от мира, опережал мировое научное сообщество примерно на 20 лет. Проще говоря, они легко могли захватить весь мир, но им это было не интересно. Технологии и научный принцип, заложенные в устройство, создающим гравитацию, выходили далеко за пределы известной науки. Лунар был вынужден обнародовать еще 26 открытий из других научных областей для того, чтобы мир смог понять принцип производства таких устройств. Последние 50 лет Лунар финансировал научные исследования по всему миру и был активным борцом против любых военных действий с участием людей. Тот факт, что ко мне проявляли интерес такие люди, пугал, что может быть ужаснее людей, об интересах которых ничего не известно. Они никогда не выкидывали деньги просто так. а значит, однажды мне придется с ними рассчитаться, прямо или косвенно. Лунара закрытая для въезда государства, туда только приглашали. В большинстве случаев приглашение получали ученые или исследователи, заинтересовавшие Лунар своими проектами. Сами граждане очень редко покидали пределы своего государства. Наиболее технологически развитой стране не интересен весь остальной мир. Лучшие кураторы, лаборатории, больницы, специалисты. Все это можно было найти в границах Лунара. Полет шаттла подходил к концу. Мы входили в атмосферу Европы. Огромный купол арпы был виден через боковые иллюминаторы. Шаттл пролетел через энергетический барьер и мгновенно включил гасители инерции. Космопорты в большинстве колоний строились по одинаковым принципам. Вот и сейчас я точно знал, в какой части космопорта мы приземлились. Сопровождающий от моего дома уже прибыл, и сейчас дожидался открытия шаттла. Здравствуй, Анжа Генет. «Я твой новый куратор Карл Шульц. Можешь звать меня просто Карло. Это был мужчина лет 35, на вид с военной выправкой. «Тебя перевели в детдом для одаренных подростков. Следуй за мной. По приходу ты получишь все инструкции и узнаешь устав. Увидеть мое творение вживую было приятно». Дет дом выкупил крыло небольшого административного здания, которое было запрошено. При покупке я руководствовался некоторыми параметрами, и цена была лишь на втором месте. Я хотел плавать. И ради этого выбрал Арбу, город-курорт поверхности спутника Юпитера, Европы. Вся поверхность спутника изначально была покрыта водой, которую сейчас активно использовали в курортной части города. Я мог плавать в Резолиде, И это было восхитительно. А сейчас я мог наслаждаться этим сколько душе угодно. Главное соблюдать устав и правила. И при этом я мог сам многое в них поменять. Прямо за дед домом было огромное озеро с пляжем для общественного пользования. Как только устроился на новом месте, я сразу пошел купаться. Да, ради такого стоило проходить хашан и зарабатывать деньги. В озере была теплая вода и песчаное дно с водными растениями, а наверху небо. У Апры огромный купол, поднимающийся на 3 километра и позволяющий создавать даже дождливые облака. А искусственные звезды и софиты, имитирующие солнечный свет, добавляли реалистичности. Я плавал и загорал в этом раю. Папа, мама, как же я хочу к вам. В этом детдоме я собрал только умных детей с жестким характером. Мне нужна была атмосфера доверия, основанная на взаимопонимании. В таком месте я мог спокойно жить. На данный момент детдом был заполнен наполовину. Остальные дети прибудут в ближайшие пару дней из остальных станций и колоний. А пока надо возвращаться в Хризолиду. Вход. Приятное чувство выпрыгивать из воды на полном ходу, а потом вставать на нее в сандалиях Господа. Сейчас был прилив, и я очутился под водой. Зря я ругал себя за глупость созданием сандалий, в которых можно передвигаться по воде. И Это чудесное приобретение позволило мне бегать по воде и при необходимости рыбкой нырять в нее. Вот и сейчас до берега я именно бежал, а не плыл. Всего 10 метров по пляжу, и тут же выскочило сообщение. Внимание, вы входите на территорию ничейных земель. На данной территории не действует защита детей. Как интересно. То есть меня могут тут убить обычные игроки. После смерти из игрока выпадает одна вещь, а если меня убьют хотя бы один раз, возникнут большие проблемы. У меня почти нет обычных вещей, только самые необычные. Если разбойники поймут что к чему, то тогда меня не отпустят, будут караулить на всех подходах. Ой блин, а у меня точка возрождения в Сурале, а это другой континент. Глаз импа страшная штука, я не видел объект, но точно знал в каком он от меня направлении и примерное расстояние до него. Воспринимался он как зона без звука, что-то вроде аномалии на общем шумовом фоне. Тело любого живого существа поглощало звуки, и неважно, использовала скрытность или невидимость. Все равно, глаз им поработал. Вот и сейчас такое чувство, что кто-то стоит и ждет, когда я пройду еще пять метров вглубь территории. Хотя ведь это зона пока. Враг намерен убивать, и же хуже. Паралича и отравления у меня не будет. Переживу первый удар и оглушу. Получен урон: тринадцать четыреста единиц. Игнорирование: шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три единицы. Здоровье: шесть тысяч семьсот. из 6700. Сразу после удара противник вышел из невидимости. Я и раньше мог его убить, но мне необходима информация. Сейчас он стоял под глушением и ничего не мог сделать, а никого другого рядом я не чую. Уважаемый, сейчас вы придете в норму и перестанете тыкать в меня своим кинжалом. «Я мог убить вас сразу, после того, как пересёк границу ничейных земель». Мужик разбойного вида пришёл в норму и начал связно отвечать. «Так чего не убил? А зачем мне? Я сюда пришёл за информацией, и сейчас вы мне её предоставите. За отказ убью. Вы на меня первым напали. Будет самооборона». «Чего тебе надо, мелочь?» Гном и молот, даже в одиночном исполнении страшная штука. Мужик лежал в земле, его немного вмяло в рыхлый песок. «Мне тебя убить или ты понял?» «Понял». У мира в сторону нечаянных земель находится дорожный тракт. Идя по нему, в какой город или деревню я попаду. Сначала Вишки, потом Зерда, а дальше... На все четыре стороны. Искать родителей будет просто, если разбросов правду так мало. Есть местные промышляющие на том тракте? Нет, местные жители вообще-то нормальные. Они от тяжелой жизни сюда бегут. Только покашники атакуют всех подряд. Ты знаешь, где находится Зирда? Да, покажи на карте. Разбойник отметил точное место на карте. Может, пора отпустить? Хотя нет, у меня еще были вопросы. «А почему у тебя такой большой урон? Ты 13 тысяч влил. Так-то в тканевых доспехах, парень. У меня колющий урон. Классовый навык на удар в спину. Вот тебе и тысяч. А почему ты выжил?» «А какой шустрый разбойник. Потому что знал, что на меня нападут. Я тебя чувствовал. Как тебя зовут? Риттер». «Риттер. 39 уровень». Нехило при таком уровне подобный урон выдать. А что ты делаешь на окраине, так далеко от дорог в ничейные земли? Парень, это земля, на которых все друг на друга охотятся. Тут нет нейтральных. Тут только друзья и враги. А сижу я у черта на куличиках, потому что в другом месте мне никто охотиться не даст. «За неделю, что я тут нахожусь, ты вообще первый человек, пришедший с моря. Ну и нравы. Скажи, какой максимальный уровень может выдать разбойник или ассосенна? А я откуда знаю? Мой предел под бафами и зельями 50 тысяч. Я не профи, но бить умею. Отпускай давай. А есть профи? Чем они отличаются от обычных разбойников?» Задолбал, убей меня, я лучше на перерождение пойду, пойдешь, если не ответишь на вопрос. Да пошел ты, шумеет не хотелось, пришлось углушить и добить. Кто знает, кому он в чате мог написать. Забрал скромный лут и побежал под скрытностью в сторону Зирды. того я узнал, игроки могут нанести большое количество урона, если хорошо подготовлены или специализируются на коротких боях. Второе, есть убийца-профи. Они, по словам разбойника, могут наносить еще больше урона. На таких мне лучше не натыкаться и по возможности перемещаться только под скрытностью. Из-за переезда в новый дом у меня пропало два дня, а значит надо поспешить и найти зирду до начала испытания. За пять дней путешествия под скрытностью по территории ничейных земель я понял, насколько наивен был раньше. Мой щит хорошо защищал от атак по площади. Но если урон сосредоточен на конкретной точке, то происходило частичное игнорирование сопротивления. У каждой точки оно свое, но мягкие части тела пропускали значительно больше. Череп и грудная клетка напротив хорошо защищены от рубящих и дробящих атак, а вот с колющими ударами во всех местах проблема. Помимо этого были слабые места на теле, где при ударе кинжалом или другим острым предметом можно нанести критическое повреждение, так как показатель урона просто удваивался. Тот разбойник попал именно в такое место. Мое нынешнее сопротивление физическому урону блокировало 80 тысяч урона. Я мог пережить колющую атаку в район левого бока спины и области почек. Это уязвимые места с низким сопротивлением, дающие двойной урон при попадании колющих атак. Именно из-за этого большинство игроков не занималась такой ерундой, как прокачка сопротивления. Требовалась огромная невосприимчивость к физическому урону, чтобы не бояться колющих атак вообще. Существовали мечи с эффектом огня и удара током. вот от них проблем будет больше всего. Мне нужно либо усилить мой щит, либо найти другое решение для таких случаев. За эти дни я узнал много нового, например, что скрытность в два раза ниже по эффективности, чем невидимость, и для того Чтобы меня обнаружить, нужно всего лишь 25 единиц навыка восприятия. У воров, разбойников и ассасинов есть основной классовый навык – бесшумная ходьба. Хорошая новость. Англаза глаза импа это не спасло. Если я с кем-нибудь заговорю и представлюсь, то они увидят мой ник на красной полоске, означающий, что я убил другого игрока и напал первому. Хотя я убивал тех, кто преследовал меня. Других я не трогал. Забавно было бежать все это время в костюме смерти. Когда ловил игроков, они очень быстро сдавались и рассказывали нужную информацию. Говорили о деревнях и новостях этих земель. А чего вас так много? Только сегодня уже пара десятков на меня напасть пытались. Там нашествие нежити. Они прут с той стороны континента и уже завтра будут здесь. Какое нашествие? Когда началось? Неделю назад. «Ты что, глобальное сообщение не видел?» «Извини, мужик, в чистилище другие сообщения приходят. Хочешь узнать, какие?» «Могу организовать путешествие в один конец». «Нет, спасибо. Может, отпустишь? Я сказал, что ты хотел». В этот момент двое подбирались сзади. Глаз им повсю точнее указывал их местоположение. и я ударил по ним молотом. Два мощных заклинания, созданных в пять потоков, просто изломали тела разбойников, вмяв их в землю. «Смотрю, ты с друзьями торопишься в чистилище». Я не шевелился все это время, и убийство двух разбойников без единого движения подействовало весьма отрезвляюще. «Нет, я все скажу». Расскажи о нашествии нежити. Костлявые детские руки коснулись лица разбойника. Неделю назад было глобальное сообщение. Тогда весь малый пантеон начал перетаскивать свою пасту в город. У нас то же самое. Получается, всю малину обломали. Заполнив ничейные земли нежитью, хай-левела. Какой у них уровень? Разный. Мелочь от семисотого. А дальше и тысячники идут. Я даже костяных драконов видел своими глазами. Их там тьма, туча, армия, там гончие смерти, скелеты, упыри, ужасы плоти и очень много химерных тварей. Что, все так страшно? Ты не понял, такое на всех трех континентах. Ты куда вообще смотришь, раз души зада выпускаешь? Ни один за этим смотрю. «Ты скажи, там повелители были? Ну такие черные облака с глазами, которые вешают ауры на большие расстояния». «Нет, таких не встречал». «А что, будут?» «Будут». «Вот тогда ты скажешь, что все действительно плохо». «Спасибо за информацию. Ты свободен». Мужик улыбнулся и ушел на перерождение Вот еще одного удара гномем молотом. «Как интересно. Мне надо на запад». Возможно, там Зирда в осаде, а еще там армия нежити, и мне им нечего противопоставить. В городе меня могут искать, значит, надо найти способ избежать подозрений. Нужен другой образ. Если меня ищут как мальчика 14 лет, я стану обычной девочкой того же возраста. Отличить мальчика от девочки в столь юном возрасте довольно сложно, если он не говорит и ведет себя соответствующе. Если создать полноценный образ, волосы, платья, повадки, то никто и не догадается. Полдня ушло на заготовки для посоха. Мне нужен был посох мага, подходящий для девочки. Кажется, с побрякушками, цветами и камнями я перестарался. Ужасный посох ученика. Старательный ученик плотника сделал посох мага, но не обладая ремесленным навыком, не смог придать ему должный эффект – воздействие. запас манны плюс 2250 требования интеллект плюс 80 прочность 250 из 250 палка с кучей драгоценных камней а наверху огромный кусок кровавого малахита Всё это пришлось сделать из подручных средств, поэтому сам посох вообще не давал никаких прибавок к характеристикам. Потом зачарую. Главная жертва найти. Мне нужен был парик с длинными девчачьими волосами и подобие женского платья для девочки Мака. Придется уже в самой зерде через аукцион закупаться. Может взять маску? Хотя нет, это привлечет еще большее внимание. А вот использовать зелье, меняющее голос на женский, можно. После новости о нашествии нежити я мчался во весь опор, и если не успею, будет сложно пробиться в город. Полтора дня ушло на то, чтобы добраться до Зерды, и я успел. В город стягивались местные из окрестных деревень и поселков. Со севера шли целые ряды повозок и проходили без всяких проверок, а вот пеших путников тщательно досматривали. «Если меня ищут, то лучше не показываться стражникам на глаза». Добежав до ряда повозок, на самой границе видимости от города обратился к вознице. «Дяденька, на города подбросите?» «Садись в телегу к остальной ребятне. они через две повозки впереди». «Да не, дяденька, я с вами хочу, с вами намного интереснее». «Ну тогда полезай в телегу, на козлах сидеть не дам». Я устроился у него за спиной, рядом с вещами и двумя белыми козлами, сидящими в телеге. Красивые. Мне нравились животные, они зачастую добрее, чем люди. Это мои любимцы. А как зовут? Мира и Тира. У меня так дочек звали. Они сейчас где-то на Катайне с мужьями ушли в горы. Наверное, скучаете по ним? У возницы в глазах мелькнула печаль. Да, но за все приходится платить. Я знал, что сюда бегут заключенные каторжники, поэтому не стоило об этом рассказывать. Дяденька, а далеко вы отсюда жили? Сколько дней пути? Мы из вишек. День пути. А ты откуда? Ты ведь не из наших. Вишки, значит? «Значит, все их население сейчас идет сюда». «Я из Урала. Сюда прибыл на испытание охотников». «Не знаете, кто это такие? А то меня пригласили, но ничего не сказали». «Нет, парень, я ничего не знаю. Но это точно необычные охотники». «И как ты сюда добрался?» «С дядей. Его разбойники убили. А я побоялся остаться в лесу. И побежал по карте в город. Устал бежать. И тут с вами познакомился. Ну, еще не знакомился». тебя как звать? Вот тут и я попал. Если не скажу имя, он меня сдаст страже, а если он фанат Леона или Теруса, то сдаст им. Хотя кто знает, сейчас важно попасть в город. Саджи, а меня дядя Метарионом. Человек, Метарион, 177 уровень. Интересно, его нисколько не удивил мой красный ник. Мы миновали городские ворота И въехали на городскую площадь. Дядя Метарион, а вы случайно не помните? Примерно два года назад, через вашу деревню, не приходила семейная пара. Они были местными, не странниками. Арман и Камелия. Ну и вопросы. Мужик глянул на меня сурово. Была такая пара. Помню их. они заходили в дом старейшины, если хочешь подробностей, спроси у него, но учти, он жуткий хитрый мужик, чтобы узнать что-то, нужно дать ему редкий предмет, как он сам говорит, от таких предметов у него память проясняется, и он все вспоминает, Метарион рассмеялся, спасибо, а как он выглядит, как мне найти его, он во главе колонны на первой телеге, выглядит как обычный маленький старичок с седой бородой до груди, зовут флас спасибо я вынул из кармана горсть золота положил на козла и побежал в голову колонны колонна шла через весь город и найти нужного мне мужика оказалось совсем просто как и говорил Метарион, он был в самом начале в его повозке сидели четверо здоровых детей, с топорами и серьезными лицами меня проводили серьезными взглядами но спокойно подпустили к старости здравствуйте дедушка А вы случайно не флас? Чего тебе, мальчик? Я ищу семейную пару, Армана и Камелию. Они проходили через ваш город примерно два года назад. Заходили только к вам, а потом ушли. Было такое. Вот только вспомнить не могу. Старый стал, запамятовал. Куда катится мир? Уже в игре просят взятку. Достал из рюкзака браслет, выбитый из одного из нападавших. Чуводный подарок. Флас убрал его в сумку, было такое, они купили лошадей, много провизии и одежду, а не знаете куда они направились, не знаю, запамятовал, и это чудо наглыми глазами смотрела на меня и ждала еще одной взятки, пришлось отдать меч, у меня все равно этого добра навалом, скажу честно, они не говорили куда идут. На мой вопрос они ответили, что лучше не знать. Но с таким количеством провизии могли отправиться через все ничейные земли. Может, в южные Гномии горы? Уж больно специфические запросы у них были. Это какие такие специфические? Что-то я запамятовал. Насколько да можно? Я уже два раза оплатил твою память. Ладно, это шутка была. Обычно я беру только один раз. Но раз ты такой щедрый, то взял два. Арман, мужик тот, искал теплую одежду, подозреваю, что он решил перейти горы поверху, а не через подземный тракт, а может у него были другие причины, как они выглядели, с ними все в порядке, оба целые, да все в порядке с ними, уставшие, голодные, грязные, но живые, их несколько раз пытались убить по дороге, но их спасали собаки, я заплакал от этих слов. Они смогли пройти через тракт и отбиться от нападающих. Сколько было волнений после первого нападения на меня, я думал, что их убили, а потом сам себя убедил, что с ними все в порядке, и сейчас мне дали знать, что они смогли пройти самое опасное место. в ничейные земли. Там было больше всего ПКшников и выше всего вероятность умереть, но они смогли пройти. На тот момент там не было серьезных противников, и это их спасло. Собаки были хорошо натренированы и смогли учуять врага, даже не видя его. Главное, они живы, и теперь я знал, куда мне дальше двигаться, чтобы найти новые ниточки, ведущие к ним.